Им до звезд никак не добраться. Геополитически важно, — развил его мысль Минц, — что некоторые страны Восточной Европы, в первую очередь Польша, откажутся от притязания на членство в НАТО. — Вот именно, в НАТО! — согласился Удалов и стал уменьшаться. Вместе с ним уменьшался и Минц. Так как они делали это одновременно, то уменьшение прошло незаметно, лишь отсек корабля быстро увеличивался. — Под ложечкой щекочет, — признал удалов С непривычки должно быть. Когда уменьшение закончилось, мин с удаловым быстро поднялись в миниатюрный кораблик, прикрепленный к носу корабля настоящего. Космонавты спали на полу в гигантском двуспальном гробу, — таким предстал глазам Удалова спичечный коробок. — Как только мы их вытащим удивил сон А нам этого не надо делать. — Как не надо? За нас это сделает природа. Загадочно ответил Минц и надел на нас какой-то аппаратик, смысл которого Удалов понял буквально через минуту. Глухой и чуть взволнованный голос руководителя полета заполнил отсек. — Готовы ли к полету, друзья? — спросил он. «Готовы — Готовы, — ответил Минц голосом Гейдики.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 закусив губу, не отрываются от телевизионных экранов в надежде на то, что ваш полет сорвется. Так что... — Погоди, понимаешь, — послышался другой голос. Голос президента. — Я вам тоже лично скажу. Заранее приношу вам благодарность от всего народа и от меня лично. — Начинаем отсчет последних секунд, — произнес руководитель полета. — Двадцать девятнадцать... «Восемнадцать!» Минц с удаловым уселись в кресло и привязали себя ремнями. Только они успели это сделать, как невероятная сила прижала их к креслам, взревели двигатели, ракеты. И профессор Минц произнес сакраментальное слово «Поехали!» Как всегда, профессор Минц оказался прав. «Когда завершился взлет...»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 Ждать возвращения космонавтов. Когда это случилось, пришла пора просыпаться Петру Гедике и Петру Иванову. И вот тут снова сказалась предусмотрительность Меенца. А это означало, что космонавты сами приподнялись над спичечной коробкой и стали парить в воздухе. Коробок, конечно, оказался складным, и профессор спрятал его за рояль, который стоял в компании кораблика, чтобы путешественники могли развлекаться долгими космическими вечерами. Разумеется, космонавты очень удивились тому, что проспали старт, но Минц убедил их, что наказывать их за это не будут, так как стартовый сон входит в программу. Мастера с фабрики твердой игрушки потрудились на славу. Даже рояль,